Глава 143. Кафе де Флорес. 1952 год. Папа снимал комнату у немки, все еще питавшей надежды на победу и тайком поклонявшейся Гитлеру. Он обернулся ко мне и недоуменно пожал плечами, когда эта баба с остальной грудью в цветастом платье показала мне пластинку с речами фюрера. Это было в тот единственный раз, когда мы с Блоумой сходили к нему в гости. Потом он рассказал мне, что хозяйка предлагала ему работу с хорошей зарплатой в конторе аргентинского нацистского общества, но он отказался. Очевидно, из своего военного опыта папа вынес тот урок, что от этой публики лучше держаться подальше. В основном он проводил время в кузнице, жизнь вел самую простую, но если встречал на улице какую-нибудь знаменитость, непременно рассказывал мне. Однажды в паломе он видел, как мимо проехали на машине президент с супругой, и долго жил этим воспоминанием. «Я встретился взглядом с самим Хуаном Пероном». Даже зима, проведенная в русском лагере для военнопленных, не излечила его от культа властей придержащих. Он терял голову от вождемании, как иные от вожделения. После черепашьего Рождества у дедушки неожиданно случился инфаркт. И он умер в январе 1952. -го. Исландия целых полгода оставалась без президента. Но 1 августа на этот пост избрали красавца Аусгейра Аусгейрсона. Папа уехал на родину на похороны, а я осталась. Я не решалась отправляться в такое далекое путешествие с ребенком. Малютка была от радости своей матери. К весне она начала болтать со мной по исландски и по испански. Она была прекраснейшим цветком на земле. Я могла не сводить с нее глаз целыми днями. Мне даже было трудно оставлять ее под присмотром сестры Хуана, 14-летней дивы, чтобы дойти с ним до пивной. Я впервые ощутила, что по-настоящему влюблена. Да, того эсэсовца-поэта я тоже любила, но любовь к ребенку не то же самое, что любовь к мужчине. «Дети не бросят тебя, не изменят, не позволят себе вдруг погибнуть от пули в спину в чистом поле. На детей можно положиться». Свет не видал ребенка прекраснее, чем Блоума и Бенитас. Как будто внутренней красоте ее отца позволили без помех соткать себе внешний облик. Я всегда старалась нарядить девочку как куколку, хотя у меня самой не было денег даже на дырявое платье. Когда итальянки из Боки видели, как я веду ее по тротуару, они кивали не мне, а ей. Она принадлежала другому миру, а со временем обещала принести нам 300 гектаров земли и 3000 голов рогатого скота. 1 мая супруги Пероны объявили грандиозный митинг на открытом воздухе. Улицы заполонились народом. Мы с Хуаном и с маленькой Блоумой в коляске попробовали протиснуться на центральную площадь в надежде лицезреть наших героев, но туда было не протолкнуться. Мы сели в уличном баре в узком переулке и стали впивать в себя атмосферу, не похожую ни на что из того, что мне доводилось видеть. Несмотря на зиму, погода была мягкой, в небе стояло солнце, И все лица излучали радость, не в последнюю очередь лица женщин, чьим кумиром была супруга президента. Про Эву Перон можно говорить всякое, однако именно она инициировала важную перемену. Сейчас женщины страны Серебряной впервые получили право голоса. А сама она разъезжала по городу в открытом автомобиле и махала толпе, накачанная лекарствами с опорным корсетом под пальто. Она страдала от болезни и умерла всего через три месяца, 33 лет от роду. К нам примкнули друзья Хуана, и на тротуаре образовалась веселая компания. Ребенок бродил меж столиков, крошил багет, пил предложенную газировку и подружился с сыном хозяев заведения, молодым пареньком. Я не волновалась за нее. Как и большинство улиц в центре города, этот переулок был запружен народом, машин не было. Но едва на центральной площади Плаза де Майо зазвучали речи, этот переулок стал пустеть. Все начинали тесниться на проспекты, ведущие к площади. Голос первого оратора гремел над крышами, а внизу на тротуаре сидели мы, байерская молодежь, весело болтали, смеялись и курили. Один из друзей Хуана оказался поэтом, скрытым юмористом, желтозубым, знавшим много интересных историй. Я следила за Блоумой, которая заползла под соседний столик и потянулась за лежащей на тротуаре листовкой. Затем она гордо поднялась и показала ее хозяйскому сыну, который уже сделал из одной такой листовки самолетик. Я заметила, что у девочки пачка наличика кто-то угощал ее шоколадом. Я позвала ее, чтобы вытереть ей лицо, но тут ее окликнул хозяйский сын, и она со всех ног понеслась к нему. Они побежали прямо через дорогу. Бумажный самолетик лежал на противоположном тротуаре. Я крикнула Блоумой, чтобы она не бегала по дороге, но Хуан сказал мне, мол, «Расслабься, здесь нет машин». Хозяин, человек с пустцом и улыбкой в усах, стоявший в открытых дверях, услышал наш разговор. «Не волнуйтесь, наш сын тут вырос, он всегда ведет себя осторожно». Над его головой была вывеска — золотым по-зеленому название места — «Кафе де Флорес». Тут послышал ликующий рев толпы, а потом заговорил президент. Перрон был мощным оратором с мужественным голосом. Мой кальдерюк обожал его, но сейчас не смел это афишировать. Ведь здесь, в кругу насмешливых друзей, быть перонистом считалось нехорошим тоном. И они, видимо, не знали, что под рубашкой он так и оставался безрубашечником — дискомисада и улыбались тому, как эль-лидер гремел на весь квартал, и говорили, что он многое перенял от Муссолини. Поэт даже принялся рассказывать о перроне некрасивую историю. Неважно, была ли она правдивой, преувеличенной или выдуманной, но было смешно. Хуан поправил свой берет и развалился на стуле, умильный от вина, но беспокойный на вид. И вдруг он начал меня раздражать. Все, что он говорил мне дома, пропало без следа. Блоума и подошла ко мне. Она уже выучила название новой игрушки Авьон де Папель бумажный самолетик испанский. Я успела вытереть ей рот, но из-за этого пропустила одну из острот в рассказе поэта. Тут она нашла еще листовку и попросила меня сделать из нее еще один самолетик. Этим занялся Хуан. Довольный, что ему больше не приходится слушать рассказ про президента, трясущимися руками он сложил бумагу. А потом он по глупости поспешил пустить самолетик на дорогу, а я прикусила язык. Блоума и поскакала за ним, и попробовала пустить его обратно к нам, но самолетик тотчас приземлился на нас. Перрон завершил речь, и по площадям и дворам разнеслись ликующие крики. А потом, как будто в каждом углу родился ветер, Трудно описать, но по кварталу, улице, городу прокатился на электризованный поток предвкушения. В баре кто-то включил радио, диктор произнес имя супруги президента, которое как эхо, повторили каждые губы до самого тротуара. «Она сейчас будет говорить». Даже Хуан с друзьями сменили насмешливость на своего рода почтительное выражение. «А может, все-таки послушаем ее?» — сказал один из них. Я посмотрела кальдерюку в глаза и увидела, что сидит он здесь с пустым карманом. Я резко встала, с наигранной гордостью заявила, что плачу за все, и заскочила в глубину бара. Шесть месяцев спустя после Рождества у меня все еще оставалось немного тех денег, которые в сочельник принесла в нашу лачугу черепаха Марта. Едва я дошла до стойки бара, как услышала за спиной стук. Шум мотора на улице и этот жуткий стук. Я обернулась, и на мгновение ослепла. Прошло несколько мгновений, прежде чем в темном баре проявилась залитая солнцем картина. Столики, тротуар и улица. И тогда я увидела посреди этой картины автомобиль, американскую легковую машину. Из нее только что вышел человек в светлой шляпе. Я поспешила вон из бара, заметила, что Хуан наклоняется над чем-то перед машиной, И моим глазам предстало то, что я с той поры видела каждый день, всегда и везде: мою девочку на асфальте, и поток крови из ее головы, блестящий на солнце. А улыбки уже нет. Это тяжелее всего видеть выражение лица ребенка, которому еще нет и двух лет, но который уже встретил творца. Лишенная страха, серьезная, почтительное. Она была уже в другом мире. Я тотчас отпихнула Хуана, склонилась над дочкой. И душа моя, и разум помрачились. Поэт, его друг, склонился над маленькой ручонкой и покачал головой. Хуан обнял меня сзади, и последнее, что я видела, был бампер той машины. Блестящий хромированный американский бампер. Солнце сверкало на нем, а тени людей вытягивались. Справа от номера машины я заметила множество крошечных темных капель, искрящихся на солнце, напоминающих сотню мелких островков в широком фьорде. Я поспешно принялась искать среди них тот, который был знаком мне лучше всего, на котором все еще жила бабушка. Но я умерла, прежде чем мне это удалось. Я вновь родилась только через два месяца. Для новой жизни, не такой, как раньше. Жизни номер семь.